FANZON zon, Steven Graham Jones Мое сердце — бензопила. Дебри Хилл. Спасибо от нас всех. Фильм-слэшер в немалой степени выходит за пределы приемлемого. Кэрол Джей Кловер. Вечерняя школа. Помятая бумажная карта, которая провела парочку через бог знает сколько американских штатов, говорит... Они в Пруфроке, штат Айдахо, и перед ними простираются темные воды озера Индиан, впадающего прямо в ночь. Почему озеро Индиан? Там прямо индейцы? Или они его выкопали? спрашивает Лотта с горящими от любопытства глазами. Тут все называется в честь индейцев, шепотом объясняет Свен поневоле проникаясь с торжественностью момента, когда все вокруг спит, а ты бодрствуешь. Позади остывает после шестичасового перегона из Каспера взятая в аренду машина, дверцы распахнуты настежь, Свен с ты все смотрят и никак не могут насмотреться, проникнуться местной атмосферой, ведь в конце недели им пора возвращаться в Нидерланды. Лотта направляет свет от телефона на карту, трепещущую на ветру, и смотрит на воду, пытаясь совместить линии и полоски на карте с тем, что она видит перед собой. Ват? спрашивает Свен. «Говори по-американски», — напоминает Лотта в двухсотый раз. «Если хочешь получить зачетные баллы за курс погружения в языковую среду, надо погружаться по-настоящему». «Что?» — повторяет Свен, и по-английски слово звучит слегка воинственно, будто требует для себя больше места. Похоже на том берегу национальный заповедник. Лотто указывает в сторону воды подбородком, пытаясь кое-как сложить неподатливую карту. «Да все тут национальный заповедник!» — бурчит Свен, склонив голову на бок и вглядываясь в темную массу черных деревьев. «Разве в Королевском лесу позволят устроить такое?» — спрашивает Лотта, сложив, наконец, карту одним из шести возможных способов. Свен тоже переводит взгляд на противоположный берег озера Индиан. «На поверхности плавают мелкие блики света, видные лишь на контрасте с окружающей их тьмой», — произносит он. Лотта подходит сзади и кладет подбородок ему на плечо, обнимает за талию. Свен глубоко вздыхает, удивленно глядя, как огни перемещаются, тянут в непроглядной черноте длинные желтые шеи, словно причудливые громадные звери, собирающие мир воедино от одного берега к другому. Вдруг в бархатистое небо поднимается мерцающий шар света и зависает над озером. Мой! шепчет лотта Свену в ухо, и он повторяет это по-американски. Прекрасно. Пожалуй, не стоит, говорит лотта, имея в виду, конечно, прямо противоположное. Свен оглядывается на машину, уверенно пожимает плечами. А что такого? Разве они сюда вернутся? Вряд ли им еще выпадет шанс в двадцать лет оказаться в Америке, и перед ними будет целое озеро, призывно булькает, приглашает окунуть в себя пальцы ног, да и не только. Они оставляют одежду на капоте, на антенне, вешают на открытые дверцы. Горный воздух дышит чистотой и свежестью, их обнаженные тела — бледные пятна. — Вода наверняка, — начинает Свен, — и лотта заканчивает. — Идеальная! И они бегут по гальке так, как и полагается голым и босым людям, то есть осторожно, борясь с холодом и смеясь просто потому, что решились на такое. Позади темнеет пруфрок штат Айдахо. Впереди врезается в воду длинный деревянный пирс и указывает дорогу к озеру. Они понимают, сейчас будет холодно. И едва ноги касаются деревянных досок, Лотта со Свеном напрягают мышцы и бегут, не думая о том, что могут зацепиться за гвозди, занозить пальцы или просто упасть. Перед лицом водной громады Свен издает боевой клич, и Лотта снимает его на телефон. Снимок получается размытый. «Взяла телефон сюда!» — спрашивает он, отступая на пару шагов. — Фото на память. Она встает в боксерскую стойку, потому что Свен обернулся к ней. Он поднимает воображаемую камеру и делает вид, будто снимает Лотту. Та смотрит мимо, но уже не так уверенно. Замедляет шаг, руки и локти прижимает к корпусу, занимая оборонительную стойку. У края пирса мерцает огонек. Гораздо более близкий. Можно подумать, там стоит рыбак в темном дождевике и держит на уровне лица старинный фонарь. Нет, не рыбак. Скорее, смотритель маяка, за последние три года не видевший ни единой живой души. Смотрителю кажется, что если держать фонарь ближе к глазам, то будет лучше видно. Свет гаснет. Рука Свена находит руку Лотты, и они идут уже совсем медленно. Небо над ними зияет необъятной пустотой. Вокруг тоже сплошная пустота. — Ват! — по-американски, — напоминает Свен, натянуто улыбаясь. — Пожалуй, все-таки не стоит, — начинает Лотта, но закончить не успевает. Свен прыгает на левой ноге, видимо, правая на что-то наткнулась, то ли обломок дерева, то ли гвоздь, или ударилась обо что-то твердое и неприятное. Внезапно свет в конце пирса снова вспыхивает. Что бы это значило? «Смотри», — показывает Лотта Свену. Когда он перестает прыгать и хватать себя за стопу, свет снова гаснет. Свен кивает, сообразив, что к чему, и решительно топает ушибленной правой ногой. Свет вспыхивает. «Попробуй ты», — велит он Лотте. Она нерешительно топает, но ничего не происходит. Тогда она прыгает обеими ногами и топает энергичнее. «Восстановить соединение» или «Что там случилось с проводом?» Лампа плохо ввинчена. Ставит диагноз Свен и тянет Лотту вперед. «Завинчена!» поправляет Лотто, плетясь следом. Дойдя до края пирса, они ступают в круг дрожащего света. Свен облизывает подушечки пальцев и лезет под ржавый колпак, чтобы закрутить лампочку. нетивидное мерцание превращается в теплый конус, который четко высвечивает их бледные бедра и застывшие тени, что ускользают во тьму. Мы наведем тут порядок, заявляет Свен, имея в виду всю Америку. Лотта порывисто целует его в щеку, и, не сводя глаз со Свена, до последнего не отводя руки, легко и просто перешагивает через край пирса. Свен отворачивается, улыбаясь и морщась, но брызг нет. Лотта, зовет он, делая шаг вперед и прикрывая лицо от воды, которая вот-вот его окатит. Лотта спрыгнула в темно-зеленое каноэ, которое качается взад-вперед. Должно быть, приметила его, пока Свен возился с лампочкой. Он вновь поднимает руки, как бы щелкая фотоаппаратом, и просит. — Прикройся, это фотка для внуков. «Пусть увидят, какой потрясающей была их грот мудр, когда мы познакомились!» Лотта поджимает губы, не в силах скрыть улыбку, и Свен спускается к ней, широко раскинув руки, чтобы лодка не перевернулась. «Это не кража», — поясняет он, отвязывая веревку. Каное просто плавало. Нам даже пришлось прыгнуть в воду, чтобы его достать. Чтобы спасти!» «Мы тут все приведем в порядок!» — восклицает Лотта во весь голос и тянется к Свену, а он, навалившись на забытый в каное шаткий мини-холодильник, отталкивается от пирса. Девушка опускает руки в воду и смотрит на арендованную машину. Та выглядит так, будто рядом взорвалась стиралка. Нет, просто двое абсолютно счастливых ребят из Нидерландов Взяли и испарились. Исчезли без следа, оставив после себя только одежду. — Что? — спрашивает Свен на идеальном американском. — Весла-то нет, — сообщает Лотта. — Кажется, смешнее и не придумаешь. Теперь их маленькая экспедиция стала еще интереснее. И штанов нет, и рубашек, — добавляет Свен, берясь за борта каноэ и раскачивая его из стороны в сторону. Кауде соглашается Лотта и обхватывает себя, чтобы согреться. Потом с легким вызовом. «В воде теплее!» «Там, где дипера, то есть глубже!» Они гребут руками. Вода очень холодная, и ярдов через двадцать Свен снимает белую крышку с мини-холодильника. Грести ею гораздо удобнее, чем руками. И, что важно, крышка не мерзнет. «Мой герой!» Восклицает лотта на идеальном английском, прижимаясь к Свену. Здесь тоже можно согреться, замечает Свен, не переставая грести, и они отплывают от берега все дальше. Лотта прижимается щекой к его спине, и под этим углом ей хорошо виден мини-холодильник, оставшийся без крышки. Смотри! восклицает она и достает из холодильника прозрачный пакет с сэндвичем, намазанным арахисовым маслом. Пиндакас. Свен глубже загребает крышкой, толкая каноэ вперед. Лотта решительно выкидывает сэндвич в воду, подносит палец к губам, чтобы Свен знал. Про это молчок. А в пакет сует свой телефон, аккуратно запечатывает сверху, С краю вдувает воздух, и телефон оказывается в надувном пузыре. «А еще пакет с замком может быть и флота Ти-устройством», объявляет она поставленным голосом бортпроводницы голландской авиакомпании. Свен усмехается и поправляет. Плавучим. Между тем телефон в пакете продолжает вести запись. Лотта наклоняет его под углом от себя, чтобы камера смотрела вперед. — Как думаешь, что там? — Свен кивает в сторону огней, пока все еще очень далеких. — Гигантские светляки! — с затаенным восторгом произносит Лотта. — Американские светляки! — Стадо мастодонтов со светящимися бивнями! — Воздушные медузы! — добавляет Лотта чуть тише, словно шепчет молитву. — А бывают древесные губки, которые светятся спрашивает Свен. «Я серьезно, ну...» «Сейчас!» — поправляет Лотта мечтательным шепотом. «Это индейцы! Они раскрасили лица и тела! Готовятся напасть!» «Вот узнает об этом Джон Уэйн Гейси, им точно не поздоровится!» — заявляет Свен со знанием дела, и Лотта хихикает. «Да это Джон Уэй!» — начинает она и осекается потому что Свен дернулся, отпрянул от борта и выдернул из воды руки. С них свисает что-то длинное. Он встает, пытается это стряхнуть, и каноя опасно накреняется. Свен теряет равновесие и падает в воду с другой стороны. Его мужское достоинство ускользает от жадного глаза камеры. Он проваливается под воду почти без звука, раз и нет». Лотта, оставшись в каное одна, неуверенно поднимается. Тыльная сторона ладони взлетает к носу, к рту, защититься от запаха, исходящего от тягучей гадости, которую Свен затащил на борт. Ее мутит, на коленях она отползает от этой жути подальше. Каное занесло... Во что? В ковер из водорослей? «В нечистоты!» «Здесь, на такой высоте над уровнем моря, ведь в придорожных ямах еще лежит снег!» «Свен!» — кричит она в черноту, что наползает на нее со всех сторон. Девушка обхватывает себя руками, садится поудобнее, поджав ноги. Свена нет. Тут она понимает, что именно так пахнет, рыбье внутренности». «Кто-то из горожан наловил много рыбы, выпотрошил ее прямо здесь и выкинул за борт потроха, кишки и прочие несъедобные части. Те сплелись со свернувшейся кровью и превратились в вязкую плавучую дрянь». Она снова кашляет, закрывает глаза, борясь с приступом тошноты. «Может быть, это вовсе не рыбы, пойманные сетью? В Америке же запрещена ловля во внутренних водоемах» а одна-две по-настоящему здоровенные рыбины с самого дна озера. Осетр, щука, сом. Свен в этом разбирается. Его дядя рыбак. «Свен!» — зовет она снова. «Что за дурацкие игры?» Не в ответ на зов, а скорее потому, что кончился воздух в легких, Свен выныривает на поверхность футах в двадцати слева от лотты. Хавунден «Поймал — Поймал! — орёт он и машет над головой ярко-белой крышкой от мини-холодильника. — Вернись! — зовет Лотта. — Хватит с меня этих громадных светляков! — Мастодонтов! — кричит Свен, хлопая крышкой по воде. И слышать этот громкий звук Лотте почти невыносимо, ведь он привлекает лишнее внимание. Она смотрит на огни на дальнем берегу, Вдруг те повернулись в их сторону. Лотта берет телефон в воздушном пакете, встряхивает так, чтобы повернуть камеру к себе и говорит на идеальном английском. «Ненавижу тебя, Свен. Мне холодно и страшно. И когда спросишь себя, что сделал не так, почему тебе ничего не перепало в штате Айдаха? Проиграй эту запись, и все поймешь». Она запихивает телефон под перекладину ближе к носу каное, «Там есть укромный уголок, куда помещается надутый пакетик с телефона внутри». «Греби сюда!» — просит Свен. «Не хочу прикасаться к этим... этим волосам!» «Это не волосы!» — кричит в ответ Лотта. «Это рыбьи кишки!» Фраза повисает в воздухе, потому что Лотта вдруг ясно чувствует. «Кто-то стоит у нее за спиной!» «Понятное дело, стоять там никто не может!» Ведь за спиной у нее озеро. И все же она резко оборачивается. Краем глаза она точно видела тень. Но сейчас там ничего нет. — Ламинария, что ли? — спрашивает Свен. — Как это будет по Энгелс? — По-английски, — поправляет Лотта, с трудом сдерживаясь. — Черт с ним, с английским! — сердится Свен. — но Это не волосы. Будь это волосы... Тогда получается, лотта -то в растерянности. Получается, что лось, медведь или ковбойская лошадь умерли прямо здесь, или сюда приплыл раздутый труп, а потом лопнул от жары и залил все вокруг мохнатым фонтаном из запекшейся крови. Каноэ во что-то врезается, но в воде ничего быть не должно, значит, догадка верна. Девушка вскрикивает, по лицу бегут слезы. Дыхание сбивается, она на грани истерики. «Свен!» — кричит Лотта, крепко держась за борт каное, и вместо очередного глухого удара слышит звук мелких шашков, Даже не всплески, просто рябь на поверхности воды. Косяк рыбы. Летучие мыши прилетели половить насекомых над поверхностью озера. Контейнер с мусором которые швырнули в воду днем, и он никак не доберется до другого берега. Что бы то ни было, она отодвигается подальше. «Свен, Свен, Свен!» — повторяет она с каждым разом все тише. Ей кажется, что голос делает ее мишенью. «Зачем их вообще понесло в Америку? Тоже мне большое приключение!» Лотта оборачивается к пирсу, к свету, который точно настоящий. И вдруг тот мигает, гаснет и зажигается вновь. Нет, нет, не гаснет. Просто между ней и источником света что-то прошло. Через несколько секунд по воде грязным намеком разносится хлюпающий звук, похожий на влажный треск. Оттуда, где был Свен, или она сместилась, и где теперь Свен, непонятно. Лотта встает, чувствуя себя беззащитной, как никогда, хотя темнота такая, что даже рук не видно. Она едва не падает за борт. Это вдруг начал кричать Свен. По-голландски, по-английски, по-человечески, только совсем первобытно. «Так вопят лишь раз в жизни», — понимает Лотта. «Все, что Лотта может разобрать...» «Ва ты, сэр, мисс Мэтхармонд. Потом раздается бульканье, и голос резко обрывается. Лотта пытается грести к берегу. «Прочь отсюда! Прости, Свен, прости! И ты, Америка, тоже прости! Зря мы нарушили твой покой ночью! Проехали бы себе через Айдаха! Она всем так и скажет! Нечего делать в этой Америке, если только выберется!» Рука девушки погружается по локоть в ковер из волос, гнили и кишок. Эта дрянь свисает с нее волокнами, заползает в каное, обволакивает ее, но она не обращает внимания, лежит на животе и изо всех сил гребет к берегу. Кончики пальцев пробиваются вниз, где вода еще холоднее. Раз, два, двадцать раз, а потом рука касается чего-то твердого. Ей чудится. В замедленной съемке возникает мертвая лошадь и плывет под водой. Подушечками пальцев Лотта проводит по белому ромбу лошадиных глаз. От легкого прикосновения огромное мертвое тело погружается еще глубже. Лотта отскакивает, прижимает руку к себе, и тут мимо проплывает то, к чему она прикоснулась. Белая крышка холодильника, вся в красных пятнах. Девушка мотает головой. «Нет, нет, не может быть!» Потом «Что еще ей делать?» Переваливается за борт с другой стороны, борется со щупальцами гнили, которые лезут ей в рот, тянутся к горлу, наконец вырывается на волю и что есть силы гребет к тусклым огням Пруфрука, как бывалый пловец начальной школы на соревнованиях по плаванию. Телефон, оставшийся в тусклом пакете, продолжает вести съемку. Пустое алюминиевое каное, размытый угол мини-холодильника. Телефон помалкивает, но слушает и слышит, как Лотта вскрикивает, но крик тут же обрывается.